Глава седьмая. Вылечить рак. Убийца номер один в мире сердечно-сосудистый. Гораздо менее грозно в смысле статистики выглядит онкология, но ужасает при этом неизмеримо больше. Максимально пугает современного человека вовсе не то, от чего он, скорее всего, помрет. Инсульт, инфаркт, а именно рак. И если вы относитесь к подобного рода людям, с тем большим интересом и надеждой вы прочтете эту главу про необычного доктора Виктора Борисова, который включил раку красный свет. И это свет лазера. Самая грустная и пугающая тема онкология. Как же вы дошли до жизни такой, что стали рак лечить? Мрачное это дело. Просто вдруг стали умирать мои друзья-ровесники. Я ведь уже старый пень, 20 лет как на пенсии. Мне скоро 70. Рано вы как-то на пенсию вышли. Получается, 50 вам не было. Я же лучевик. Узистов и лучевиков отпускают на пенсию пораньше. За вредность. Но при этом вы ведь не онколог, насколько мне известно. Был бы онкологом, не вылечивал бы рак. Я рентгенолог, реабилитолог, мануальный терапевт. У меня штук 15 медицинских специальностей. А иглотерапию я даже преподавал. Так вот... Когда я посмотрел, как мучаются мои друзья после химиотерапии, лучевой терапии, оперативного лечения, а ведь после того, как от организма отрезали кусок, и ему еще и выжить надо, я стал искать методы восстановления. Скромная была задача — найти методы восстановления после калечащего лечения. И вдруг я с удивлением обнаружил, что их нет. Причем не только в России, но и, скажем, в Германии с ее высоким уровнем медицины. Я отработал в Германии довольно долго, могу судить. Исторический уровень хирургии в Германии у нас, после Второй мировой войны, был высочайшим, по понятным причинам. Но он и сейчас высок, причем у нас он был даже выше. Советская медицина лидировала по количеству солдат, поставленных в строй. То есть резать мы умеем лучше. Но немцы, безусловно, обходят нас по оборудованию, капельницы, дозаторы. А вот американцы – мировые лидеры в области химиотерапии. Где бы вы ни лечились, в Израиле, в Германии, в России, вас будут лечить по американским схемам. Но разве сегодняшнее лечение рака — это лечение? Как мучаются эти больные? После лучевой терапии они получают тяжелейшие фиброзы. После химиотерапии люди лосеют у них выпадают зубы, непрерывная рвота по носу, а слабость какая? Люди не могут порой доползти до туалета. При этом методов купирования подобных осложнений раз-два и обчелся. В общем, я начал с реабилитации. Так и возник метод Борисова, оказавшийся весьма успешным как в излечении, так и в собственной реабилитации. Действительно, после того, как больные проходят мой курс, они блестяще переносят обычную химиотерапию. Поэтому мне не очень понятно, за что химиотерапевты меня не любят. Первый вопрос, который мне задают зарубежные коллеги, когда я приезжаю на разные профессиональные тусовки, ты еще жив? У меня же позиция примирительная. Ребята, я вам не противник. Я просто помогаю людям выжить после ваших процедур. Мне, собственно, поэтому и разрешают работать, что я не объявляю открытое лечение рака. Я скромен и декларирую только реабилитацию после официальных процедур, иначе бы сожрали давно. Причем за рубежом, несмотря на их рискованные шутки, мне легче работать, чем здесь. В России даже те светил от онкологии, которые меня лично знают и про мой метод в курсе, предпочитают на людях заявлять. Не знаю я никакого Борису. Меня как бы и нет». Вот это очень любопытно, что вы подобные вам не светятся. Знаете, мою двоюродную сестру от рака яичников вылечила похожая на вас врач Растрига, бывший гинеколог, которая нашла свой метод, и теперь работает подпольно, боясь хоть чуть-чуть высунуться. Больные находят ее сами. Со мной, узнав, что я писать собираюсь, она встретиться так и не решилась, хотя, казалось бы, открыв способ лечения рака, нужно о нем кричать и на этом озолотиться. Смотрели кино «Кобра», «Команда», Продюсер этих фильмов, минахим Голланд, с которым я разговаривал, вот как сейчас с вами, предложил мне организовать три клиники – в России, по моему настоянию, в Лондоне и в Америке. Так вот, про Америку я ему сразу сказал, что это бессмысленно – замучаешься судиться. Дело в том, что в США есть мощная онкологическая ассоциация, которая со стороны вообще никого не пропускает. У меня есть там один знакомый врач, у которого оригинальная методика с хорошими результатами. Ребята из кусочка опухоли пациента делают вакцину, вводят ее больному, и его иммунитет научается видеть раковые клетки, после чего начинает активно разбирать опухоли метастаза. Так вот, он выиграл уже девять судов онкологической ассоциации, но они упорно продолжают подавать на него в суд. За что? Ни за что, а почему? Разорить хотят на процессах. Знаете, что такое фарммафия? Мне, наверное, не стоит об этом болтать в интервью, поэтому я просто приведу официальную цифру, а выводы вы сами сделаете. Годовой оборот американских фармакологических концернов, производящих препараты для лечения рака, составляет 1 триллион 400 миллиардов долларов в год. У нас бюджет всей страны на порядок ниже. Понятно, что мои дешевые средства, которые убирают рак без всякой химиотерапии в условиях большого бизнеса, никому не нужны и даже опасны. Там ведь десятки тысяч людей работают в этих фармкомпаниях, акционерами вложены миллиарды долларов, и они все объединены организационно, а больные – каждый за себя. Вот открыли единственный препарат, который проникает через гематоэнцефалический барьер и по задумке спасает людей от глеобластомы головного мозга. Этот препарат называется толозамид. Я могу его купить по цене 3 доллара за килограмм. Немного очищенный, расфасованный в виде лекарства от рака под названием темодал, 5 таблеток по 100 миллиграммов. Он стоит уже от 600 до 800 долларов, то есть... Полграмма яда за 800 долларов при исходной цене сырья 3 доллара за килограмм. Посчитайте доходность сами. Наркотики нервно курят в сторонке. Ну и кому тут нужен Борисов с его копеечным лечением? Кстати, клюют новаторов не только в Америке. У нас тоже, только в России методика другая. Приходит проверка. «А у вас постановление об обработке таким-то дезораствором есть?» Я отвечаю, «У нас стандартная обработка». «Не-не-не. Две недели назад вышло новое постановление». «Откуда я могу про это знать, если его еще не разослали?» «Это неважно. С вас штраф 100 тысяч рублей». «Задушить меня можно проще пареной репы. Я в Германии подрабатываю. Если бы не подрабатывал, клиники в России просто бы не было. Слишком уж тут недружелюбный климат для бизнеса вообще и моего в частности». «Еще раз». Официально вы лишь помогаете восстанавливать людей после калечащих процедур онкологов. Но ведь фактически ваша методика сама по себе лечит рак. Расскажите, в чем она заключается? Надеюсь, это не секрет? Нет, я рассказываю о своей работе на международных симпозиумах. Читаю лекции. В организм больного вводится хлорофилл. Больше всего и быстрее всего им нажираются раковые клетки. Потому что в раковых клетках скорость обменных процессов превышает скорость обмена в обычных клетках на порядок. А потом человека, клетки которого насыщены хлорофиллом, начинают освещать пучком света, лазером определенной частоты. Хлорофилл, как ему и положено, под действием света активно выделяет кислород, а тот просто душит раковые клетки. И начинают происходить чудеса, которые поначалу меня самого удивляли. У меня вдруг стали выздоравливать больные с тяжелейшими формами рака, мозга, поджелудочной, простаты. Я поверить своим глазам не мог. Но когда мы посмотрели иммунограммы, все стало на свои места. Оказалось, наше лечение не только подавляет развитие раковых клеток но и восстанавливает иммунитет, который уже сам начинает разбираться с опухолью и метастазами. Вот посмотрите, перед вами иммунограмма больного раком. Это женщина. Видите, тут десятки позиций, характеризующих иммунитет. И в некоторых строчках, напротив значения параметра, нарисованы стрелочки вниз. Это значит, что по данным позициям иммунитет ниже нормы. А кое-где видны даже двойные стрелки вниз. По этим позициям иммунитет провален почти до нуля. Именно с таким просаженным иммунитетом пришла к нам больная с диагнозом – рак. А теперь посмотрите вторую ее иммунограмму. Видите? Тут уже не по нескольким, а практически по всем позициям двойные стрелки вниз. Иммунитета вообще нет. Как вы думаете, что произошло? Она прошла курс химиотерапии. Один из онкологов как-то сказал, наш принцип лечения рака заключается в том, что мы стараемся убить опухоль прежде, чем лекарство убьет больного. Химиотерапия действительно убивает человека. Вы же видите, что случилось с ее иммунитетом после курса. А ведь именно с просадки иммунитета начинается рак. Раковые клетки в нашем организме возникают каждую секунду. Иммунная система их каждую секунду отлавливает и убивает. Если же иммунитет слабеет по разным причинам, до рака один шаг. Что мы не видели на первой иммунограмме, где просадка по десятку позиций. Результат – опухоль. А вот третья иммунограмма этой больной после нашей процедуры. Ни одной стрелки вниз. Все позиции иммунитета в пределах нормы. И, соответственно, никакого рака. Восстановленный иммунитет сам нашел опухоль и разобрал. Мы всего лишь восстанавливаем иммунитет. Все остальное сделал организм. Кстати, так можно лечить не только рак, но и гепатит, например. А я читал, что иммуностимуляторы во время онкологии противопоказаны, даже витамины. Это, кстати, интересный момент. Для стимуляции иммунитета сейчас существуют разные средства, циклоферон и прочие всякие. И во всем мире иммуностимуляция во время онкологического процесса действительно запрещена, потому что она стимулирует рак. Но у меня-то происходит не иммуностимуляция. Мы не загоняем упавшую иммунную систему стимуляции, как загнанную лошадь. У нас иммунная система не компенсирует одной своей частью, которую вы стимулируете другие части, выпавшие. У нас иммунная система просто выравнивается по всем позициям. Я попробую объяснить на примере. Вот есть навороченная лакированный, напичканный электроникой Мерседес, у которого сдох один элемент, и он никуда не едет, сколько ни газу, только движок перегреешь. А есть примитивный запорожец, у которого все плохое, все равномерно изношенное, но работающее. Мерседес в этом примере – иммуностимуляция, а запорожец – иммунокоррекция, когда все параметры сбалансированы, организм трещит, но едет. То есть вы накачиваете опухоль хлорофилом и светите на нее лазером. А если опухоль внутри? Вы когда-нибудь сильный фонарик к ладони прикладывали? Просвечивает. Фотонный поток все равно пробивается, во-первых. А во-вторых, надо просто толкнуть процесс. Есть такое понятие «эффект эстафетной передачи». Внешний фотон возбудил одну клетку, а клетка имеет два состояния — гель и золь. Об этом биофизики давно пишут, но никто ж не читает. В момент фазового перехода происходит выброс энергии в виде фотонов, и эти фотоны запускают цепную реакцию в соседних клетках. В результате вся опухоль начинает флюоресцировать, светиться, и мы сразу видим и опухоль, и метастазы. Можно сфотографировать это свечение, пробивающееся через кожу изнутри тела, чтобы и самому увидеть, и другим показать. Вот вам кейс. Женщина. Это моя Жанна Фриске, как я ее называю. У больной, как и у Фриске, неоперабельная глиобластома головного мозга, задней черепной ямки. Химиотерапия не пошла из-за осложнений. Восемь месяцев я с ней возился. И вот на снимках видно, слева был рак, а справа нет. Вот еще один клиент. Опухоль мозга. Огромная. Когда он ко мне попал, уже ничего не соображал. Путал день и ночь, рвался купаться в ноябре. И вот динамика. Через месяц, видите снимок? Нет опухоли. Есть только остаточный отек. Еще через месяц уже и отека нет. А еще через месяц я ему разрешил жениться. Официально я не могу лечить рак. Я типа только восстанавливаю после традиционного калечащего лечения. Ну вот вам еще одна история болезни. Женщина. 53 года. Рак правой молочной железы. Вот на снимке опухоль сантиметров 3. Операции у нее не было. Лучевой терапии не было. Химиотерапии не было. Был только Борисов. После первого курса терапии, а это 9 дней лечения, опухоль скукожилась в 10 раз. Всего было 3 курса, каждый с перерывом в месяц. И в конце... Никакой опухоли, только фиброзно-кистозная мастопатия. Это было в 2007 году, а сейчас 2016, и никаких рецидивов. Вот, пожалуйста, еще история. Мужчина из Питера, рак мозга, астроцитома воролеева моста и мозжечка. Это не оперируется. Химиотерапию ему не проводили. При астроцитоме это бесполезно, выброшенные деньги. Мы ему два курса провели. Сейчас он на третий приезжает. Уже чисто для поддержания организма. Вот сами читайте данные последней томографии. Достоверных пэт признаков опухолевого генеза в Орлеево моста не получено. Ага. Вот еще одна красавица. Молодая девчонка, 1969 года. Неоперированная глиома левой височной доли. Была. А теперь нету. Заодно и все другие болячки отвалились, что на коже были. Родинки там всякие, бородавочки. То есть мимоходом мы это зацепили. Но что вам еще показать? Пациент, 49 лет, мужчина. Карцинома прямой кишки, метастазы в печени, МРТ, все дела. После шестимесячного курса традиционной химиотерапии у него возникли, видите снимок, три весьма убедительных метастазов Потом ему провели курс химиотерапии «Фоллфоксом». Метастазы еще больше выросли. Что неудивительно, химиотерапия убивает иммунитет. А вот еще интересный снимок того же дяди. Метастазы стали меньше, а вот этот метастаз и вовсе исчез. И это мы с ним поработали всего 10 дней. Женщина. 13 лет назад мы убрали ей рак молочной железы всего за 6 дней лечения. Сейчас она пришла к нам снова. Рецидив. Я ей говорю, что же ты иммунитет не проверяла? Но как у факт? За шесть дней мы тогда убрали у нее рак и на тринадцать лет предохранили от рецидива. Это ж какая химиотерапия подобная может гарантировать? Где же мировая слава? Хотите прикол? Я несколько лет назад читал лекции в Израиле, и вот недавно в Берлине Равин тамошней синагоги вручил мне израильскую газету, рассказывающую о достижениях Израиля, а израильтяне очень любят хвастаться своими достижениями. Так вот, в статье рассказывается о новом успехе израильских врачей, у которых в стадии клинических испытаний находится новый метод по излечению рака с помощью выравнивания иммунной системы больного. Фамилия Борисова даже не упоминается. Видно, пятым пунктом не вышел. Но я был счастлив. Или вот у меня на столе книга подаренная. «Интегративная онкология». Написал ее лидер мировой иммунологии Бен Пфайфер, американец немецкого происхождения. Я лечил его сестру. Но чтобы мне пробиться в Америку, нужна большая юридическая работа. В США то, что я делаю, называется фотодинамической терапией. А патент на фотодинамическую терапию принадлежит США. Но ведь это же все равно, что взять и запатентовать хирургию. Хирургии вон сколько видов. Тем не менее, светить на опухоль, предварительно вводя в тело растворы, действительно придумали американцы в 1942 году. Только они вводили препараты, содержащие алюминий, и опухоль у них светилась даже лучше, чем в моем методе. Все отлично было видно. Одна бедная. Больные при этом погибают. А так ничего, прекрасный метод. вначалу кстати, американцы вообще вводили не алюминий, а анилиновые красители. В общем, мне надо менять название метода, чтобы эту юридическую языковыку обойти. А вот в Германии иное дело. Мои работы, опубликованные в Берлине, признаны там лучшими. Немцы к ним относятся очень внимательно. Они прекрасно понимают, традиционные методы лечения рака – путь в никуда. Вот у меня письмо немецкого профессора Графа. Он откровенно пишет. «Лучевая терапия много лет находится в безвыходном тупике. В этом свете иммунная коррекция по методу Борисова представляется верным путем, помощи больным ракам и их лечения, даже если речь идет только о реабилитации. Ко мне тут недавно приехал главный химиотерапевт Германии, он же председатель Берлинского научного общества, профессор хеленген Два года просился, пригласите меня в ваш исследовательский институт. Он решил, что мои результаты – работа целого не е. Оказалось, что это пенсионер Борисов вместе с командой таких же стариков все время придумывает что-то новое от скуки. Я же не ученый, который всю жизнь может одну клетку изучать. Я пенсионер, которому не очень долго жить осталось, поэтому мне мелочиться некогда. Мне нужно сразу решить проблему, и занимаюсь я ею не для науки и званий, а ради собственного интереса. Нужно же чем-то занять себя на пенсии, а то помрешь со скуки. Люди моего типа, отойдя от дел, быстро помирают, а мне помирать не интересно Мне интересно дело делать. Отсюда результаты. Мы ведь не только лазерами тут светим». Вот сейчас разработали группу принципиально новых препаратов, не имеющих аналогов в мире. Сейчас они проходят испытания. Один препарат уже в Европе сертифицирован. Скажем, при раке толстой кишки его нужно принимать по 3 пилюли в сутки. Рак останавливается в 72% случаев. Высочайший показатель. А в России сертифицировать не можем. Но сейчас сделали препарат еще лучше. Работали над ним 3 года. Проблема в том, чтобы доставить лекарство через желудочный тракт в нужное место, потому что оно разрушается кислотой в желудке и ферментной атакой в 12 кишке, а также в тонком кишечнике. Нам же надо, чтобы препарат был доставлен в целости и сохранности аккурат на границу тонкого и толстого кишечника, и там начал всасываться Вот на решение этой проблемы у нас и ушло 3 года. Боюсь даже представить, сколько лет уйдет в России на сертификацию.